Глава 4 «Неожиданная ночь». Эпиграф. Но неожиданная ночь покрыла город предосенний. Анна Ахматова. Какая тупая выходка. Вадик, очевидно, не мог придумать, чем бы еще меня задеть. Выпуск новостей окончен, Холодно спросила я, стараюсь оставаться спокойной Это правда, не трюкачка Гудвин, хоть сам я его и не видел Твой папаша Тот самый, который вас бросил С тех пор он живет здесь Строит бизнес, развлекается на всю катушку Знаешь, когда-то ты была мне вполне симпатична Но теперь проблем от тебя больше, чем пользы «А я слишком устал, чтобы носиться с твоими чувствами, как некоторые. Иди к отцу, он вернёт тебя домой». «Что за бред?» – процедила я. «А ты думаешь, зачем мы тогда устроили ограбление хранилища? Ты хотела артефакт памяти, чтобы вспомнить вечер 15 лет назад, когда твой отец от вас ушёл. Он тебя где-то запер вроде бы. У нас тут именно тогда открылась первая дверь». И, может, мелкая версия тебя видела или слышала что-нибудь полезное. То, что объяснило бы, откуда у него такая власть над нашим городом. Но секреты Гудвина остались при нём. И сейчас, мне кажется, они бы нас и не спасли. Так что вали-ка ты на семейную встречу!» Он говорил, и раздражённая, скептическая улыбочка постепенно сползала с моего лица. Мне тогда было пять... Я смутно помнила, что отец меня где-то запер, и как было страшно. Но об этом я не рассказывала даже маме. «Еще одно слово, и я тебе врежу», — сказал красный от бешенства Антон, сверля Вадика взглядом. «Подружки своей врежь». «Нет уж, это ты у нас женщин бьешь, как вчера выяснилось». Вадик с тихим рычанием ударил Антона кулаком под дых. «Похоже, больно». Тот подавился воздухом и зеркально треснул Вадика в ответ. Тот в долгу не остался, и вот они уже сцепились, как злобные школьники. «Когда ты стал таким козлом?» — орал Антон. «А ты!» — взвыл Вадик. Я со стоном сжала переносицу. «Когда Разнимать их не стало, мысли были заняты другим. Папино лицо и голос я почти не помнила, но само его присутствие всегда было в моей памяти как огромная тень. И в конце концов, если всё вокруг — сон или волшебный мир, то почему бы отцу не играть тут роль злодея из моей любимой детской книги? Мой мозг уже распахнулся навстречу любым странностям — Обычно в нашем доме за такое отвечала Ева. Бедная Ева. Она там с ума сходит от беспокойства. Мне тут понравилось. Но раз уж я ничем не могу помочь местным жителям, срочно пора к ней. Гудвин, фальшивый маг, всегда отвечает за возвращение Элли домой. «Отведите меня к нему», — сказала я. «Уж собственного отца я узнаю и после стольких лет. Тут меня провести не смогут». Антон отвлёкся на мои слова и немедленно получил коленом по ноге. Взвыл, но сдачи не дал. «Никуда ты не пойдёшь!» – прошепел он. Я холодно глянула на него. «Едва знакомый парень, каким бы милым он ни был, пусть не указывает мне, куда идти». Удары Вадика ослабели, когда Антон перестал на них отвечать, и драка сошла на нет сама собой. Оба уставились на меня, тяжело дыша. «Тань, тебе к нему нельзя. После того, что он с тобой сделал, я... Свои проблемы я сама решу. Где искать вашего Гудвина?» Я изо всех сил попыталась сбросить чары восхитительного солнечного дня. Свобода, прекрасный город... Парень, рядом с которым я еще ни разу не подумала, как обычно. Он маньяк и убьет меня на ближайшем пустыре. Все это было слишком хорошо. А хорошего понемножку, как говорила моя мама. Пора возвращаться в реальность. Понятия не имею, где он теперь. Вадик сердито отряхнул куртку. Раньше был в Юсуповском, но ты раздолбала ему дворец, дальше я не интересовался. Да уж... Супер Таня увлекательно проводила тут время Блистательное, во всем успешное Мне ее никогда не превзойти Я сделала усилие, чтобы приглушить эмоции И развернулась к Антону, вспомнив кое-что, сказанное им вчера «Ты говорил, артефакт для открытия той двери дал тебе Гудвин» Антон спрятал взгляд, и я почуяла «Что-то скрывает» «Где-то же ты его нашёл? Вези. Или я его сама найду, с тобой или без тебя». «А, ну отлично. Пока не трюкачка», — злорадно сказал Вадик. «Антон, отдай-ка мне артефакт от двери в оранжереи Я его пока в стражу отвезу. Не пропадать же ему, если Гудвин тебя прикончит». Я решил он говорит это просто в сердцах. Вряд ли он желает смерти тому, с кем вместе вырос». Антон вытащил из кармана пакетик с артефактом и сунул ему в руки. Вадик в ответ швырнул ему один кирпичик сияющей жвачки лавыс, который Антон неожиданно ловко поймал. Когда Вадик пошёл прочь, Антон вернулся к уговорам. Но я предостерегающе помотала пальцем у него перед лицом и зашагала вслед за Вадиком к единственному мосту, по которому можно было покинуть остров. Погода в городе была изменчивая, может, из-за бесконечных каналов и рек. Только что листья и вода ослепительно сияли, но в небе уже начали появляться облака. Лёгкие, едва заметные, и всё же свет немного потускнел. Антон, кажется, понял, что обсуждать я ничего не буду, и молча сел за руль. «Я уж думал, Вадик к тебе неравнодушен, вот и докапывается». Но он все утро повторял, какая у тебя красивая сестра. Антон вяло усмехнулся, пытаясь разрядить обстановку. Мне кажется, он жутко злится на себя, что ударил ее. А достается всем вокруг. Он хороший парень, хоть и любит ныть не по делу. Твою сестру зовут Ева, да? Ничего о ней не знаю. На кого она учится? Зачем вести такие разговоры, если я сегодня же покину это место?» Я не стала отвечать. При мысли об отце, почти забытом, таком далеком, у меня в груди что-то сжалось, мешая дышать. Даже пышные здания за окнами не радовали. Но то, перед которым мы остановились, меня все-таки впечатлило. «Министерство магии?» С нервным смешком спросила я. Мощное здание со стрельчатыми готическими окнами, облицованное серым камнем. По всему первому этажу аркады тяжеловесных темных колонн, капители которых украшают лепные головы баранов. Картину дополняла сидящая перед входом статуя льва с мечом и щитом в лапах. Здание выглядело заброшенным, но Антон решительно направился к двери, похожей на ворота в средневековый замок. У меня язык не повернулся отказываться от его помощи. Если я в этой истории Элли, то он, наверное, пёс-татошка. Добрый друг, который не подведёт. Около статуи льва Антон остановился и не дал мне идти дальше. Мы постояли, ожидая чего-то. Пока мы ехали, облака затянули небо окончательно — Поднялся устойчивый пронизывающий ветер, какой, наверное, гонит по морю парусники, и осунул руки в мягкие карманы пальто и вздрогнуло от неожиданности. Глаз, намалеванный краской на щите, моргнул, и лев поехал в сторону. «Магия правда существует?» «Тут все зачаровано артефактами», — тихо сказал Антон. «Будь осторожна». И со зданием, и вообще. Гудвин хитрец, не верь ему. Именно ты меня этому и научила. Кажется, он тянул время. Заходить в здание ему не хотелось. В Вашу первую встречу он был просто голосом из-за стен, и ты его не узнала. Он может под любой маской скрываться. Не дай ему тебя обмануть, ладно? Я отрывисто кивнула, и Антон первым шагнул к двери. Внутри оказался роскошный холл, напоминающий дорогие отели в фильмах. Заброшенным он совсем не выглядел. Всё чистенькое, блестящее. А ещё у меня сразу появилось чувство, что за мной наблюдают. Как будто сами стены, сами окна смотрели на меня. Я малодушно порадовалась, что пришла не одна. «Танечка, ты! Глазам не верю!» Воскликнул голос, от звука которого что-то внутри меня ухнуло с высоты вниз. Я уставилась на человека, который торопливо спускался к нам по мраморной лестнице. Да, я пятнадцать лет его не видела, и все же... «Папа!» Никаких масок, никаких трюков. Это был мой отец. И он смотрел на меня радушно, тепло. Мне захотелось расплакаться, крикнуть ему в лицо, как я обижена, что он пропал на столько лет, как мне было больно, как я скучала, но... Под его взглядом всё это стало неважным. Папа отрастил аккуратную бороду, немного посидел. У него на лбу появились морщины. Удивительная вещь — память. Мне казалось, я едва помню папино лицо — и всё же узнала его в долю секунды, без малейшего сомнения. Папа дошёл до нижней ступеньки, раскинул руки. Я застыла на месте. В моей памяти отец был скорее мрачным, далёким присутствием, и сейчас чувство к нему застало меня врасплох. Когда-то я была счастлива, если он улыбался мне, и сейчас... Это ощущение вспыхнуло снова, будто и не было всех этих тяжелых лет. Как же, оказывается, я хотела увидеть отца. Он подошел ко мне сам. Захотелось одновременно отпрянуть и коснуться, убедиться, что он настоящий. Когда папа обнял меня, я не сопротивлялась. «Танечка, милая, у нас тут система слежения за гостями». «И когда я увидел, кто ко мне идёт...» Он погладил мои плечи. «Твой дружок, конечно, натворил дел. Ты здесь столько всего пережила. Я вернул тебя к нормальной жизни, а он опять тебя привёл». Я беспомощно оглянулась на Антона. Тот глупо моргал. От нашей встречи с отцом он, похоже, ожидал другого. А я кое-что вспомнила и попыталась выкарабкаться из наваждения. Они сказали, ты напал на меня в подъезде и каким-то артефактом заставил забыть всё, что здесь было. — Верно, — тихо сказал он, и я вздрогнула. Мне очень жаль, что пришлось решить вопрос так грубо, но выхода не было. Тебе нельзя было сюда возвращаться, и я действовал в твоих интересах. «Я же знаю, ты хорошая девочка и не желаешь никому зла». А вот Антон поступил эгоистично. «Тань, не верь ему! Не жаль ему тебя, он врет, как обычно!» Но голос любви, так давно потерянный и обретенный снова, заглушил мнение едва знакомого парня с побитой физиономией. Каждая девочка — Принцесса достойная самого лучшего. И сейчас у меня было главное. Папа говорил со мной так, будто хотел защитить. "Но ну, моя милая, ты ведь пришла не только повидаться. Что я могу сделать для тебя?" мягко спросил папа. "Проси что угодно. Верни. Верни меня домой", пролепетала я уже неуверенная, хочу ли уйти. Папа погладил мои волосы, и мне снова захотелось плакать. Что-то похороненное глубоко внутри, чему я не давала ни воли, ни имени, рвалось наружу, и я сжала зубы. Меня пугало, как много я чувствую и как плохо могу это контролировать. Да, Гудвин всегда готов вернуть милую Элли домой на воздушном шаре. Негромко сказал папа, будто это было продолжением старой шутки. Уверен, Ева волнуется. «Тебе пора. Но, думаю, друзья тебе уже рассказали. В их мире не так уж много дверей, через которые можно пройти. Чтобы вернуться, нужен особый артефакт. У них его нет, иначе вы бы сюда не пришли. Но прямо сейчас у меня тоже его нет». Мне нужно время, чтобы достать его для тебя. Немного, буквально несколько часов. Подождешь, ладно? Я поселю тебя в самом роскошном номере. Это бывший отель, здесь очень хорошо. Ага. А кровати у тебя тут головы не отрубают, случайно? Антон подошел ближе. Подонок, ты врешь. Хранилище у тебя прямо здесь. Вчера тебе 10 минут хватило, чтобы принести артефакт. Отец... Отстранил меня от себя, чтобы я не мешала их разговору. Хотелось урвать ещё немного ласки, но я замерла неподвижно. Папа рассердится, если я буду слишком навязчивой. Там таких больше нет, Антон. Они редкие. Но я знаю, где достать ещё. Папа глянул на часы, висящие на стене. Сейчас с половина первого. Думаю, к четырём часам всё будет готово. «Танечка, ты предпочитаешь остаться тут или провести время со своим другом? Я, к сожалению, не смогу составить тебе компанию, уеду искать артефакт». «Я пойду с Антоном», — еле слышно ответила я. «Конечно, пожить в шикарной комнате соблазнительно, но быть одной, когда в кои веке чувствуешь себя в безопасности рядом с кем-то...» Мой ответ папу не удивил, будто он видит меня насквозь. «Ну хорошо, иди. Встретимся в страже в 4 часа. Я принесу то, что тебе нужно». «Так вот в чем дело!» Антон смотрел на моего отца с ненавистью. «Я-то все думал, зачем ты театр устраиваешь? Опять решил захватить здание стражи. Не надейся!» «То были ошибки прошлого, Антон!» Я не собираюсь отбирать ваше здание. Просто хочу извиниться перед всеми стражниками за прошлый раз. И заодно вернуть дочку домой у вас на глазах, чтобы вы потом не обвиняли меня во всех смертных грехах. Извиниться? Я, по-твоему, идиот? Ну, выдающимся мыслителем я бы тебя не назвал. Блестящий ум — это скорее про мою дочь. Папа с гордостью глянул на меня. Я помнила в нём всё — запах, улыбку, голос. Слова доносились будто издалека, вникнуть в суть разговора не получалось. «Поверь, я хочу наладить отношения со стражей», — негромко сказал папа. «Клянусь, я правда принесу артефакт. Все твои коллеги будут рады, что Таня вернётся домой. Полный хэппи-энд». Вы, как юные Ромео и Джульетта, помирите враждующие семьи. Тебе стоило больше читать. В конце они умерли. Ледяным тоном ответил Антон. Я, по-твоему, способен убить дочь? Ты должен признать. Если бы я был таким чудовищем, мог бы сделать это давным-давно. Тебе что-то надо, но я не понимаю, что. Не перетруждай мозг, Антош. «Ласково сказал папа. Я приду один, не скрываясь, без своих людей. Как мне еще доказать чистоту намерений? Тортик принести? Ну, не буду вас задерживать. Танечка, ни о чем не волнуйся. До встречи!» Он еще раз прижал меня к себе и отпустил. Мне захотелось униженно просить его, чтобы он больше не покидал меня так надолго. Антон потянул меня к двери... Я не сопротивлялась. Ещё в детстве я боялась рассердить отца, как бы сильно не любила его. А сейчас он хотел, чтобы я ушла. На пороге я обернулась. Папа с доброй улыбкой смотрел на меня, стоя у подножия мраморной лестницы. Затем Антон с неумолимостью бульдозера вытащил меня на улицу, и дверь тяжело закрылась за нами. Мы сидели в машине и молчали. Антон никуда не ехал. Просто сжимал руль до побелевших костяшек. Я расслабилась, как под уколом обезболивающего, ощущая фантомное тепло на месте папиных рук. У меня ужасное чувство. Он всё так и задумал. Уверен, я подыграл ему, но не понимаю, как... Пробормотал Антон, глядя прямо перед собой. Наше общение резко подёрнулось холодом. «И тебя я никогда такой не видел! Мы что, сами себе могилу роем? Шекспир, финал, на сцене гора трупов!» «Каких трупов? Он мой отец! Он убил мою мать!» — заорал Антон. — И Журавлёва, создателя стражи, и ещё много чего сделал. Как ты могла купиться на его враньё? Во мне проблема? Антон бессильно треснул ладонями по рулю. Потом из его кармана раздался звуковой сигнал. Один, и сразу за ним второй. Антон вытащил плоский аппарат, отдалённо напоминающий мобильный телефон, и уставился на экран. Там светился адрес, написанный ретро-шрифтом Улица Пестеля, 11 Антон какое-то время смотрел на него, будто пытался вспомнить, где это А потом глаза у него расширились от шока Да ты издеваешься! Он стартовал с места так, что меня вдавило в сиденье В Литейном, пять минут, успеем Горячо бормотал он, мгновенно огибая любую машину, которой не повезло тащиться перед ним. «Вдруг это все-таки ты? Но зачем ты их рушишь? Летний сад, то кафе, дом мод. Ты их даже не помнишь. Как такое возможно?» Я игнорировала Антона, а он — красные сигналы светофоров. Мы добрались за три минуты. Над маленькой площадью высился торец пышного желтого здания, украшенный крупной надписью с каким-то мемориальным текстом. Перед ним на постаменте стояла каменная ваза, похожая на фонтан без воды. Мысли об отце вылетели у меня из головы, когда я поняла, что это за место. Антон сегодня читал мне о нем стихотворение, описывая площадь, где я нашла коробку с ключами». «Здесь должен быть фонтан, но он не бьет. Однако сырость северная наша освобождает власти от забот и жажды не испытывает чаша». Но фонтан занимал мое внимание недолго. Главной на площади сейчас была призрачная дверь. И я сразу поняла, она не такая, как те две, что я видела раньше. Первая, через которую я попала в город – Была бледной и сонной, никаких спецэффектов. Та, что потрепала оранжерею, сияла ярче, а вот эта — третья. Была яростно синей, и под ней с хрустом ломался асфальт. Легко, словно тонкая вафелька. Трещины ползли во все стороны, прямо под дверью уже образовалась глубокая яма. И что? Сотканный из света прямоугольник даже не покосился — словно ему не обязательно находиться на твёрдой поверхности. Мне не хотелось знать, есть ли в дверной коллекции четвёртый уровень кошмарности. Третий выглядел хуже некуда. Прошло меньше пяти минут с открытия двери, а она уже разнесла дорожное покрытие. Я беспомощно поймала взгляд Антона. Тот был напуган, а ещё, кажется, чем-то расстроен. «Сиди в машине». Выдохнул он и закинул в рот кирпичик волшебной жвачки. Я глубоко вдохнула сладкий персиковый запах. Он вызывал какие-то смутные, неуловимые воспоминания. Скорее, обрывок чувства, чем связанную мысль. Наверное, из давних времен. Детская площадка, на ней качели, которые покосились, и с железным лязгом упали в снег прямо у меня на глазах. «Где это было? Когда мы переехали в Пыреево или раньше?» «Говорят ведь, что запахи долго хранят воспоминания». Антон с усилием разжевывал жвачку, закрыв глаза. «Я никогда не видела, чтобы кто-то жевал с такой сосредоточенностью, будто это вопрос жизни и смерти». «С другой стороны, так оно и было. Трещины ползли к ближайшим домам». Из окна высунулся пожилой мужчина и мгновенно скрылся. Антон надул из жвачки искристо-голубой пузырь, выскочил из машины и бросился к разлому на ходу, крикнув «Сиди в машине!». Я, конечно, сразу вылезла. Не из героических побуждений. Просто не хотелось наблюдать катастрофу, сидя в развалюхе, которую эта сила может сплющить, как пластиковый стаканчик. В воздухе пахло озоном, как перед грозой. Пока мы ехали, небо заметно потемнело, облака набухли от воды, заслонили солнце полностью. Оно угадывалось только смутным светлым пятном посреди серости. По улице вовсю прыть улепетывала парочка зазевавшихся прохожих. Эта дверь была как злобная, ядовитая, мутировавшая пародия на своих сестер — «Я, конечно, не дверной эксперт вроде Антона, но даже я это чувствовала». «Да что могут персиковые жвачки против такого ужаса?» Антон почти добрался до разлома, когда под его ботинком что-то жутко хрустнуло, и нога ушла вниз. Он ловко успел упереться ладонями в развороченный асфальт, чтобы не провалиться полностью, но... Асфальт под его руками крошился, Антон забарахтался, навалившись животом на остатки твердой поверхности, и я покрылась липким потом. Прохлаждаться, наблюдая за его самоубийственными упражнениями, было невыносимо. Вряд ли я могла быть чем-то полезна, но все равно сделала пару шагов к нему. «Я же сказал, чтоб ты... А, плевать, попроси дверь успокоиться!» крикнул Антон, который уже оставил попытки выбраться, и кое-как продвигался вперед прямо сквозь месиво из земли и кусков асфальта. Идея говорить с дверью меня не смутила. От нее исходило какое-то злое ощущение, будто у нее и правда есть своя воля. Наверное, так казалось из-за холодного, режущего глаз оттенка синего цвета. Я от всей души попросила дверь погаснуть. Конечно, без всякого результата. А у Супер Тани точно получилось бы. На секунду я так на нее разозлилась, что зубы скрипнули. И это произвело эффект, обратный тому, которого я хотела. Что-то грохнуло под площадью, землю разодрало сильнее, и Антон... Выкрикнув короткое ругательство провалился глубже в разлом. Я прижала руки к рту. Если супер Таня лечила город и закрывала двери одним взмахом руки, то я похоже её антиверсия. Постамент с фонтаном просел на один бок. Антона было не разглядеть под обломками площади, и ясно было: Если на него упадет еще и фонтан из любимого стихотворения, это будет конец саги о храбром защитнике города. Я глубоко вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. Дело обстоит так. Чтобы дверь исчезла, нужно залепить замочную скважину жвачкой. Той самой, которая сейчас во рту у Антона, который, к счастью, пока жив. Мне удалось разглядеть чумазую руку, пытающуюся за что-нибудь ухватиться. У меня перед ним есть преимущество. Веса во мне немного, и я все еще на ногах. Хотелось утереть нос раздражающей всесильной супертани. Голова на плечах у меня осталась. Я тоже кое-что могу. И без твоих способностей справлюсь, дрянь, — подумала я, с трудом сдерживая ненависть, которой никогда бы не позволила себе по отношению к другим людям. А потом, стараясь не думать о том, что делаю, помчалась к двери.